Проект Чтец Юрий Улингов «Битва за Технополис» читает Александр Иванов Глава первая Байк взлетел на вершину очередного холма, я сбавил обороты, нажал на тормоз и остановился. Стянув с лица шейный платок, я поднял забрало шлема и всмотрелся в открывшийся вид. Да, неплохо устроились техносы. Технополис раскинулся в цветущей долине вместе слияния двух рек. Город Умников, как его называли в других домах, разительно отличался и от суровой твердыни цитадели, и от фэнтезийного пафоса очага. Сейчас и не скажешь, что когда-то на этом месте не было ничего, кроме небольшого поселка разведывательной партии. Модульные постройки выглядели футуристично и, ну да, технологично. Как еще должен выглядеть город техносов и, по совместительству, самое крупное поселение Авроры? Самые высокие здания достигали 9-12 этажей, и после тотального неоварварства, увиденного мною на этой планете, смотрелись весьма впечатляюще. Между постройками были прокинуты тоннели и эстакады, а в воздухе мельтешили какие-то летающие устройства. Охренеть цивилизация! Рядом со мной резко затормозил квадроцикл. Водитель заглушил двигатель, стянул шлем и тряхнул головой, рассыпая по плечам копну длинных светлых волос. «Впечатляет?» Командир гарнизона «Сердце матери» Финна Лемон повернулась ко мне и улыбнулась, кокетливо стрельнув глазками. Я кинул взглядом стройную фигуру, затянутую в черный комбинезон, и, отвернувшись, усмехнулся. «После боя с Харигейном меня зауважали многие, но здесь дело явно не в одном только уважении». «Памятуя о нашей скорол помолвке прямых намеков госпожа-капитан себе не позволяла. Но уверен, пожелая перевести знакомство в, скажем так, другую плоскость, возражений бы не последовало». Оглянувшись, я посмотрел на приближающийся караван из нескольких грузовиков и бронированных вездеходов, в одном из которых ехала Корал, и усмехнулся снова. «Фина — хорошая девушка, и мне не хотелось бы, чтобы она превратилась в горстку пепла». «Не нужна тебе такая машина, Вовка». «Впечатляет, да», — кивнул я снова, повернувшись к капитану. «Выглядит весьма достойно». «Еще бы», — фыркнула амазонка. «Ублюдочные умники подмяли под себя все технологии, оставшиеся после исхода, возомнили себя верховными мортых дери правителями, обложив данье все остальные дома, и живут тут на всем готовеньком». Еще и одарённых к себе перетягивают. Паразиты на теле авроры. Симпатичное лицо капитана исказило гримаса неподдельной ненависти. «Да, любят тут техносов. Ничего не скажешь». У меня было немного другое мнение насчет того, почему техносы решили ограничить великим домам доступ к технологиям. Но, боюсь, оно здесь окажется непопулярным и лучше держать его при себе». Фина бросила взгляд назад, убедилась, что караван подтянулся достаточно близко и надела шлем с щелчком, захлопнув, забрала. «Ну что, кто первый до моста?» — насмешливо спросила Фина. Я лишь с улыбкой покачал головой. Я бы, конечно, с удовольствием, но не охота с самого начала привлекать к себе внимание. Да и кто знает, как воспримет согласие капитан. Не люблю дарить людям ложные надежды. Потому я лучше потихонечку, вместе со всеми. «Ну, как хочешь». Девушка попыталась скрыть разочарование, но получилось у нее так себе. Слишком быстро отвернулась, слишком резко газанула, разбросав из-под колес землю с вырванной травой. «Ну да и пусть ее». Сильнее обидится, быстрее дурные мысли из головы выбросит. Я размял шею, бросил еще один взгляд на технополис и, развернувшись на месте, направил байк обратно к машинам конвоя, попутно прокручивая в голове события последних дней. С битвы при сердце матери прошло больше недели, за которой произошла целая масса событий. Мы вернулись в очаг, где оставшиеся Игнис признали Корал законной правительницей дома и присягнули ей на верность. Вместе с нами сердце матери покинула и тетушка Кэролин, отправившаяся в очаг помочь племяннице, как она называла Корал, на первых порах, а также, чтобы на хранительницы связаться с советом и представить ему новую главу дома Игнис. И вот здесь нас всех ждал серьезный сюрприз. Я, Корал и Леди Кэролин собрались в комнате с передатчиком. Хранительница у самого девайса, с Корал в стороне вне поля зрения объектива. Леди Кэр вложила ладонь в выемку, подтверждая свое право на пользование передатчиком, провела какие-то манипуляции и принялась ждать. Прошло больше двух минут, пока наконец не раздался писк спикера, предупреждающий об установлении связи а затем из стального круга посреди комнаты ударил синий конус света, чтобы через несколько секунд сплестись в голограмму бородатого очкарика в одежде с гербом техносов на груди. «Ага, видели мы уже такое, да? Интересные тут у них технологии». Очкарик выглядел усталым и озабоченным. Создавалось впечатление, что в течение какого-то времени он работал без сна и отдыха, и даже сейчас его оторвали от важного дела. «Приветствую, леди!» – монотонно и рассеянно начал очкарик, но, подняв глаза, резко осекся. На лице явственно проступило удивление. Видимо, он ожидал увидеть кого-то другого. «Леди Каролин?» – очкарик изобразил легкий полупоклон, а в голосе появилось уважение. «Какая честь! Чем обязан?» «Приветствую, Роб!» – величественно кивнула в ответ Каролин. «Боюсь я с не самыми лучшими новостями». «Юстиана и Алисия больше не с нами. У нас новый глава дома». «Великие пятеро!» — Технос закатил глаза. «И у вас тоже?» «Ах да, простите, ради первых. Леди Каролин, позвольте выразить свои искренние соболезнования. Дом Технос скорбит вместе с вами о вашей утрате». «Спасибо, Роб, но что ты имеешь в виду? Что значит и у вас тоже?» Леди Игнис нахмурилась. «Прежде чем я отвечу, позвольте поинтересоваться. Гибель Алисии и Юстианы как-то связаны с тьмой?» «С тьмой?» — леди Кэролин удивленно посмотрела на Техноса. «Почему ты спрашиваешь, Роб?» Очкарик вздохнул, вытер вспотевший лоб и, явно нарушая правила этикета, устало уселся на стол. «В гиблых землях произошел прорыв тьмы», — медленно проговорил он, заставив меня вскинуть брови. Владеющие дома Старков, ни секунды не сомневаясь, выдвинулись на ликвидацию прорыва, и им удалось его закрыть. К сожалению, за эту победу им пришлось заплатить слишком дорогой ценой. Ценой собственных жизней. Чем дольше я слушал очкарика, тем выше поднимались мои брови. Чего, блин? Это что еще за бред? Практически все владеющие дома, включая Эйвора Старка и леди Тивору, «Пали смертью храбрых», — продолжал межтем Роб. Только благодаря их самоотверженности цитадель выстояла и не дала тьме вырваться за седые отроги. Единственный законный наследник лорда Эйвора, Деймон Старк, пропал без вести. Есть основания полагать, что он стал одержимым. Дом оказался практически обезглавлен, и если бы не оказавшийся в это время в цитадели Бранд, бастард лорда Эйвора — Я едва удержался от того, чтобы не расхохотаться в голос. Ай да рыжий, ай да сукин сын. Какую историю придумал? Закачаешься? Ну да, логично. Не скажет же он совету «Здравствуйте, я принес в себе тьму и убил всех своих родственников, чтобы захватить каменный трон». И просто морозиться тоже нельзя. Рано или поздно совет заинтересуется, почему молчит цитадель, и отправит туда кого-нибудь проверить, что произошло. Потому Бастарт решил действовать на опережение. Вот же хитрый ублюдок! Но неужели он не понимает, что его обман раскроется, Пожелай члены Совета расследовать этот прорыв? Я бы на их месте обязательно пожелал. От этого дела за версту блудником несет. Незадолго до прорыва лорд Эйвор пригласил Бранда на инициацию Деймона, чтобы примириться с незаконным сыном и признать его. Эйвор сомневался, что трон можно оставить на Деймона, и после инициации собирался объявить Бранда полноценным Старком и своим наследником перед кругом предков. К сожалению, сделать этого он не успел. Произошел прорыв. В итоге Бранд теперь вынужденно возглавляет дом Старков и держит седые отроги под контролем, чтобы ни одна тварь, чтобы ни одна частичка тьмы не пробралась из гиблых земель в наш мир». Голос Роба прозвучал настолько пафосно, что у меня аж скулы свело, будто лимона навернул. «Твою мать!» «Да, кажется, я недооценил Рыжего». «В общем, Верховный собирает внеочередной совет», — закончил Роб. «Тьма много лет никак не проявляла себя, и нужно решить, что теперь делать. Но совет приглашены все главы домов, так что вас тоже ждем». Совет состоится через неделю. Глава дома Аквис отправилась на дальние острова не оборудованные портальной сетью, и мы вынуждены ждать ее возвращения. Я пришлю вам пароль доступа накануне». «Какой кошмар, Роб!» — леди Кэролин покачала головой. «Глядя на нее, я бы в жизни не подумал, что она играет. Впрочем, за четверть тысячелетия можно любые навыки отточить до идеала». «Кто же будет представлять на Совете Старков?» «Брандон», — проговорил Технос, — «больше некому». На совете его объявят временным главой как минимум до того момента, пока не объявится Дэймон. «Если объявится...» «А сейчас, простите, я должен идти. Предстоит очень много работы. Еще раз примите мои соболезнования. До свидания, леди Кэролин. Дохранят вас первые». Леди Кэролин попрощалась и разорвала связь. «Вот ублюдок!» Воскликнул я, когда мы перебрались из комнаты с передатчиком в одну из гостиных, где нас ждали Адель, Рой, Гор, Карлос и Харлин. «Хитрый, лживый, изворотливый ублюдок! Неужели он действительно думает, что я погиб? Что ж, в таком случае его ожидает один очень неприятный сюрприз. Временный глава! Полагаю, еще ни один из Старков не правил столь короткое время!» Я нехорошо улыбнулся. На твоем месте я бы не относилась к этому так легкомысленно, Деймон, проговорила тетушка Каролин. Брант явно что-то задумал. Конечно, задумал, усмехнулся я. В прежнем статусе этого придурка за версту не подпустили бы к Технополису. А сейчас техносы сами пригласили лесу в курятник. Или вы думаете, что Брант удовлетворится цитаделью и домом Старков? Брант, может, и удовлетворился бы, но тьма в нем никогда покачала головой леди Кэролин. «То-то же. Так, мне нужно в Технополис», заявил я. «И желательно, раньше, чем до него доберется Брандт. Я выступлю на совете и расскажу, что произошло в Цитадели. Помимо этого, у меня хватало и других дел в Технополисе, но при всех я предпочел об этом молчать, По крайней мере, пока что». «Я иду с Деймоном, безапелляционно заявила Корал, и я удивленно повернулся к девушке. «Категорически нет», — отрезал я. «Это слишком опасно. Мы чудом вырвались из цитадели, а в Технополисе, полагаю, планируется то же самое. Так что нет, нет и еще раз нет». «Разделяю опасения Дэймона», — кивнула тетушка Кэролин. «Но есть один тонкий момент. Совет предполагает присутствие глав всех домов, а Корал вообще-то глава дома Игнис». «Твою мать! Об этом я как-то не подумал» но тем не менее. Меня не знают в Технополисе. Я едва не ляпнул Дэймона, не знают, но вовремя осекся, покосившись на Адели Королл. До инициации я никогда там не был, потому я смогу попасть туда неузнанным. Вокруг приезда Королл же будет слишком много шума. Это спугнет Бранда. «Но глава дома не может не прибыть на совет», вскинула брови тетушка Кэролин. «Это недопустимо. Королл в любом случае придется ехать». «Я предлагаю компромисс», — подумав, проговорила Корал. Роб был настолько рассеян, что даже не спросил, кто занял место моей матери. Вот и прекрасно. Пусть и дальше пребывает в неведении. Много шума наделает прибытие новой главы дома Игнис. Я же отправлюсь туда как студентка Академии. А Деймона мы выдадим за моего телохранителя. Вот и все. Без меня он там все равно не справится. Девушка развела руками. Я вздохнул. «Ну да». По всему получается, что Коралл придется тащить с собой. Плохо. И не только потому, что я за нее так уж опасался. В Технополисе мне придется искать информацию об Эйрихе, и если Коралл пойдет со мной, ей придется это как-то объяснять. А нет ничего хуже, чем врать слишком много. В полуправду не просто легче поверить, полуправду самому проще запомнить. Чем больше громоздишь лжи, особенно неуклюжей, тяжеловесной, тем быстрее она обрушится, погребя под собой самого лжеца. С другой стороны, без Коралл мне мало того, что будет крайне непросто в Технополисе. Я туда, скорее всего, вовсе не попаду, спалившись уже на входе. Мне ведь требуется легенда, а придумать ее, не обладая минимальными знаниями этого мира, будет проблематично. А вот под видом телохранителя Коралл мне будут открыты, если не все двери, то многие. Ладно, видимо, других вариантов нет. «Ну, значит, будем использовать этот». «Ладно, допустим», — нехотя проговорил я, и девушка просияла. «Как мы попадем в Технополис?» «Вы отправитесь с караваном», — вместо коралла ответила леди Кэролин. «У нас накопилось достаточно эфирных кристаллов для передачи техносом. Так вы и под охраной доберетесь, и привлечете меньше внимания, чем при телепортации. Караван выдвигается завтра» так что вам лучше поторопиться, чтобы успеть подготовиться и как следует отдохнуть». На то мы порешили. Коралл, что-то радостно напивая себе под нос, упорхнула собираться. Я же дождался, пока остальные тоже отправятся по своим делам и повернулся к леди Кэролин. До этого момента у нас не было возможности поговорить наедине, но я видел, как после смерти Алисии и Харигейна поменялось ее отношение ко мне. «Кажется, мне удалось доказать, что я достоин доверия». «И хорошо». «Леди Кэролин, могу я задать вам вопрос?» Обратился я к хранительнице. «Давай уже без леди этих», — поморщилась та. «Излагай». «Когда мы общались в прошлый раз, вы говорили о корабле «Предтечь». Вы знаете, где он находится?» «Ну, находился», — поправился я. «А почему ты спрашиваешь?» — удивленно вскинула брови леди Игнис. Я вздохнул. «После боя в сердце матери со мной на связь снова вышел голос», — пояснил я. «Он просил меня поторопиться. У него совсем не осталось то ли сил, то ли энергии, то ли времени. А когда я спросил, где мне его искать, он упомянул какой-то корабль. Я полагаю, что он имел в виду корабль-предтечь». «С чего ты сделал такой вывод?» — прищурилась леди Кэролин. «Связь была крайне плохой и все время прерывалась, но я все же успел спросить, кто он такой». И да, он сказал, что его зовут Эйрих. Леди Игнис откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. «Эйрих, значит», — проговорила она после длительного молчания. «Да, я думаю, только ему под силу перенести сознание человека с Древней Земли сквозь пространство и время на Аврору. И если он это сделал, значит, ты ему действительно зачем-то нужен. Ты должен найти его, Деймон. «Обязательно!» Я пожал плечами. «Именно это я и собираюсь сделать». «Я понятия не имею, где искать корабль предтечь», покачала головой леди Игнис и продолжила, увидев на моем лице разочарование. «Но я знаю, у кого может быть эта информация. Когда прибудете в Технополис, разыщи мастера Кейлана, хранителя памяти техносов. Он кое-чем обязан мне, и, думаю, поделится информацией. Но только запомни, Деймон. Ее лицо стало очень серьезным. «Никому и никогда не говори, кто ты есть на самом деле и кого ищешь. В особенности техносом. Возвращение Эриха может очень многое изменить в этом мире, и далеко не всем это понравится. Ты понял меня? Что вы имеете в виду?» Леди Игнес покачала головой. «Я не могу говорить об этом. Не потому что не хочу. Действительно не могу». «Поверь мне, просто найди Эйриха и, поверь, ты окажешь этому миру очень большую услугу!» Вздохнув, я кивнул. «Везде гребаные тайны. Ладно, хрен с ним. Разберемся». «Спасибо, Кэролин. Я очень постараюсь. Я верю в тебя, мальчик мой». Благодарно кивнув, я встал, собираюсь уходить, но леди Игнис жестом остановила меня. «Послушай, Деймон. «Я верю, что ты хороший человек. Ты убил Харри Гейна. Ты в очередной раз спас Корол, и я видела, как ты боишься и беспокоишься за нее. У меня нет сомнения в том, что твои помыслы чисты, но...» «Не обижаю, Дэймон. Очень прошу тебя. Не требую, не угрожаю, хотя могла бы, но прошу». «О чем речь, Кэролин?» Я недоумевающе вскинул брови. Корол для меня как младшая сестра. Я никогда ее не обижу и не дам обидеть другим. Дело в том, что, как ты, наверное, уже успел заметить, Коралл относится к тебе несколько по-другому. не как к старшему брату. И именно поэтому я и прошу тебя, не обижай ее. Она еще юна и наивна, а ты взрослый мужчина. И если ты...» — леди Игнис запнулась, подыскивая слова... «Если ты просто воспользуешься ее наивностью без чувств, это разобьет ей сердце». Я вздохнул, поднял голову и очень серьезно посмотрел в глаза леди Игнис. «Можете мне поверить, Кэролин, со мной Коралл будет в полной безопасности. Во всех смыслах». «Вот и отлично», — кивнула хранительница. А я, попрощавшись, направился к себе в комнату. «Судя по всему...» Завтра мне снова предстояла долгая дорога и требовалось к ней как следует подготовиться.